Глава 26. шестая «Доводилось ли вам когда-нибудь читать фразу «Голова у него пошла кругом»?» Если доводилось, вы, наверное, думали, что это литературное преувеличение. Так вот, в тот момент именно кругом и пошла у меня голова. Это слово довольно точно описывает мое состояние. Я даже не мог совладать со своими мыслями, мог только бездумно тупо наблюдать за происходящим. Войдя в кабинет... Живая Кассандра обратилась к трупу Кассандры и сказала «Хватит!» Труп оглянулся в ее сторону. «Уже?» — спросил он крайне недовольно. «Ты не так много даешь мне времени». «Тем не менее, с него хватит». Живая Кассандра оставалась непреклонной. «Может, с тебя?» Дерзко осведомился труп и сдернул парик. «Брайан в белом макияже». Макс, не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой, таращился на него. Кассандра напустилась на брата. «Какой дурак придумал оставить меня лежать на полу?» Ко мне вернулась способность мыслить и сопоставлять. Разве это не был Брайан в гриме сестры? «А что еще я мог сделать?» – огрызнулся он. «Видно, он бухнул чересчур много наркотиков в твою пойло. Я пытался привести тебя в чувство, но не смог. К тому же у меня не было времени». Мне еще нужно было засунуть Гарри в аппарат под саркофагом, натянуть на его рожу эту резиновую маску, позвонить шерифу, убедиться, что все готово, загримироваться самому и натянуть свои твои тряпки, да еще устроиться в этом чертовом морозильнике. Меня этот день чуть не доконал, понимаешь? Она не уступала. «Я считала, что Гарри по-настоящему умер», — повысила она голос. «С чего это?» — смешался он. «Тебе кажется, был известен план Макса». Я рассказал тебе о нем во всех подробностях». «Ну, такого-то я даже предположить не могла», ответила она, понизив голос. «Я думала...» Брайан оборвал ее, жестом указав на меня. «Слушай, нельзя убрать его отсюда. Забудь о нем, что толку об этом думать, он всего лишь овощ. Но это, между прочим, беспомощный старик». «Это тебе так кажется?» Она не сдавалась. Это не человека досадное препятствие на моем пути, и я не могу дождаться, когда, наконец, выкину его отсюда. Спасибо, Кассандра. Боги, без сомнения, наградили тебя добрым сердечком. Господи! Она никак не могла уняться. Мне пришлось участвовать во всей этой заварухе, будучи в полной уверенности, что Гарри на самом деле мертв. Теперь ее голос поднялся до крика. «Это меня чуть не подкосило. Я почти сходила с ума от страха. Я все, буквально все делала неправильно. Если бы Макс еще видел получше, да с его прежним слухом...» Брайан рассердился. «Какая к черту разница?» Оборвал он ее. «Все, кажется, кончилось нормально». Кассандра бросила на него внимательный взгляд и постаралась взять себя в руки. Сделанной улыбкой она подошла к брату вплотную, прижалась всем телом И несколько раз поцеловала в губы. Эти поцелуи совсем не походили на сестринские. Они не только удвоили мои сомнения, но и придали совершенно новый оборот делу, как и образу моей невестки. «Какой ты глупый!» С ворчливой нежностью прошептала она. И потрепала его по щеке. «Убери его скорее в морозильник. Не оставлять же его тут!» Брайан покорно вздохнул. «Хорошо, мэм». Пробормотал он печально. «Ну, что еще не так?» – недовольно спросила она. «Ничего, все идет прекрасно. Ты, надеюсь, не собираешься сейчас все взвалить на меня?» Она бросила на него многозначительный взгляд. «Не собираюсь», – буркнул он. «И отлично. Тогда делай, что тебе говорят». «Уже делаю». Кассандра улыбнулась и снова поцеловала его. Определенные ее поцелуи были далеко не сестринскими. Ещё менее походил на сестринский жест, которым она поднесла ладонь к его паху и сжала его. «Сегодня ночью я приду к тебе», — пообещала она. «Какая же это мерзость», — подумал я. Брайан отвернулся от неё, а Кассандра довольно рассмеялась. Он опустился на колени рядом с телом Макса и стал приподнимать его. Макс казался мертвецом. Его конечности бессильно повисли. «Что они намерены с ним сделать?» – недоумевал я. «По-моему, я заслужила глоток шампанского». В голосе Кассандры зазвенели легкомысленные нотки. Она направилась к бару, а Брайан, пыхтя от усилий, ухитрился поднять Макса и, наполовину волоча, наполовину подталкивая, потянул его тело к морозильнику. «Мне кажется, он еще жив», – сказал я себе, оставаясь абсолютно беспомощным. У бара Кассандра повертела бутылку шампанского в ведерце, освобождая ее от налипшего льда, и принялась срывать фольгу с горлышка. Но вдруг замерла на месте и уставилась на бутылку, которую держала в руках. С губ ее сорвался возглас веселого недоумения. «Что такое?» Брайан, напрягая каждую мышцу, изо всех сил пытался затолкнуть тело Макса в морозильник. «Если ему удалось нас чуть не до смерти отравить виски из этого самого бара которая, как мы думали, он и сам пьет, то почему бы ему не проделать ту же штуку с этой бутылкой шампанского? Тем более, что она так предусмотрительно была поставлена в ведерце с льдом. Он вполне мог использовать шприц для подкожных инъекций. И Кассандра небрежно опустила бутылку обратно в лед. «Неплохо задумано, Макс», одобрительно заметила моя невестка. «Эта женщина ни одному человеку на свете не доверяет», подумал я. Распахнув дверцы шкафчика, расположенного под баром, потянула к себе нетронутую упаковку, вскрыла ее и выудила из коробки новую бутылку шампанского. Сорвав фольгу с горлышка, принялась крутить проволочку на пробке. — Не помешает позаботиться о себе, а, падре? Ты бы тоже, наверное, не отказался от бокала шампанского со льдом. Насмешливо обратилась она ко мне. — Если бы собрать в последний раз силы, я бы прикончил ее бессильно подумал я. Услышав звук хлопнувшей пробки и шипение струи шампанского, Брайан оглянулся. «Самое время для праздника», мрачно заметил он. «Ты прав, любовь моя», отозвалась безмятежно Кассандра. «И заметь, есть что праздновать». «Конечно». «Ну, с Богом», сказала она себе и налила шампанское в бокал с кубиками льда. Подняв бокал, покачала его несколько мгновений в пальцах, и выпила. А выпив, тяжело вздохнула. «Это, конечно, не то, что охлаждённое шампанское, но тоже ничего, сойдет. Брайан уже дотащил тело Макса до морозильника и теперь запихивал его внутрь. «Я с душевной болью наблюдал за происходящим». «Ты думаешь, Макс действительно мог отравить то шампанское?» – внезапно спросил он, все еще задыхаясь от натуги. «Конечно мог», – ответила ему сестра, и налила себе второй бокал. Великий Делакорте всегда планируют все заранее. «Что у тебя за подозрительный склад ума?» пробормотал Брайан. «Пусть он у меня подозрительный, зато мы с ним таким подозрительным живы», со смешком это отозвалась Кассандра и снова пригубила шампанское. Затем приподняла бокал и глянула в сторону морозильной камеры, будто собираясь произнести тост. «Ты был прав, Макс», сказала она. Это моя самая любимая марка. Правда, пью я не из той бутылки, на которую ты делал ставку. Как любит говорить братец Брайан, все хорошо, что хорошо кончается». «О, с каким удовольствием я убил бы ее», — гневно подумал я. «Теперь Макс висел там, где минутами ранее висела его жена». Так он, по крайней мере, думал. Я вздрогнул и напрягся, увидев, что его губы шевелятся». Бренди, едва слышным голосом спросил он. А разве ты не слышал меня, дорогой? Весело переспросила Кассандра. Конечно, выпей бренди, тот самый, что она уже больше года наливала тебе в тарелку, добавил Брайан. Заткнись, пожалуйста, оборвала его сестра. Только порция побольше, упрямо продолжал он. Заткнись же! приказала Кассандра, уже рассердившись. «Я закрыл глаза. Если б я только мог исчезнуть отсюда, — мечтал я, как когда-то на сцене исчезал со слепительной вспышкой. Мне было отвратительно происходящее и то, что еще должно было произойти. Можно было умереть от отвращения. Как далеко в своих подлостях может зайти человек?» Покончив с Максом, Брайан насмешливо отвесил ему поклон. «Привет вам, великий Делакорте сказал он. «Не мешало бы доверять мне больше!» «Ступай и переоденься», — велела ему Кассандра. «Да, мэм». Повернувшись на каблуках, он направился в вестибюль и скрылся с глаз. Я внимательно изучал взгляд Кассандры, который она не сводила с Макса. «Это конец?» «Конец», решил я. «Конец не только Максу, но и мне. Она выбросит меня отсюда и своей жизни. И что еще более вероятно... Из мира живых тоже. Одним овощем на земле больше, одним меньше. Что ей до этого? Но вот Кассандра заговорила. Ей было безразлично, слышу я ее или нет. Возможно, она даже хотела, чтобы я ее слышал. А может, мысль о моем присутствии ей даже в голову не приходила, когда она обращалась к Максу. «Тебе не мешало бы доверять ему больше», — повторила она слова брата. «И ты вправду думал...» что он решится помочь тебе убить меня, только потому, что у тебя оказались подделанные им счета, несмотря на его чувства ко мне. Она осушила бокал и, с удовольствием потянувшись, улыбнулась. Довольно похотливо, как заметил я. — Мало же ты в таком случае знаешь, — усмехнулась она. — Даже не подозревал, что я изменяла тебе не только с этим несчастным Гарри. Она презрительно фыркнула. Я и не собиралась сообщать тебе об этом. Встала, подошла опять к бару и снова налила себе полный бокал шампанского. Смертный покой с не зашел на меня. Я не сомневался, что скоро мы с сыном освободимся от этого страшного кошмара.